Глава 10. Сувенир Ангелина. Я слушала и не могла поверить своим ушам. Кажется, блондина заставляет стать десятым мужем какой-то Ираиды Гранц, которая дает за этого ушастого симпотягу деньги и даже ценные астероиды. Не поскупилась, дамочка. Судя по убитому виду эльфа, он был далеко не рад подобному повороту. и не проникся даже при упоминании добрых рук Ираиды, ее опытности и вышкаленности ее мужей. Он, конечно, тот еще психоизвращенец, лез меня целовать и тискать, пока я была без сознания, пугал пауком и кислотой, но мне все равно стало его жалко. Настолько, что я даже не удержалась от комментария «ну и стерва». Осевший на пол эльф пребывал в прострации, но все же с благодарностью кивнул, даже не глядя в мою сторону, спасибо. И тут же ринулся к маленькой спасательной капсуле, где эти двое держали, судя по всему, дохлого кота. Этот кот, как я поняла из слов Рона, был мысленным собеседником Даниэля. И каково же было мое удивление, когда оборотень достал оттуда рыжулю? Причем мой пушистый ангел был жив. Я видела его вполне осмысленный взгляд, когда он посмотрел на меня, а оборотень отметил, что кот тепленький, почему-то добавил про подогрев и назвал его жуликом. Никакой он не жулик. Этот котик очень даже умный и замечательный, и вообще разумный, и только благодаря ему я до сих пор жива. Он таскал мне еду, когда меня на несколько дней заперли в пустой комнате. Как он проникал в закрытое помещение, продолжает оставаться для меня загадкой. А до этого я спасла его, принесла, что удалось раздобыть из еды в его клетку и смогла снять с него плотный ошейник, который удерживал животное в парализованном виде. Котик тихо стонал, и эти звуки и весь его беспомощный вид разрывали мне сердце. Обретя подвижность, кот всосал в себя всю порцию мясной каши и с благодарностью лизнул меня в руку. Я прочитала его имя, написанное на дверце. «Рыжик Амиран». Уже через пару часов он сбежал из места своего заточения, и его так и не смогли поймать. Несколько дней он гулял по кораблю и делал, что хотел. Правда, виновницу побегу установили быстро. Орали долго, что странно, даже не ударили. Но в наказание заперли в комнате, без воды и с мизерным снабжением едой. Из расчета, чтобы я не умерла от голода. Хорошо, хоть там был санузел. Вот только вместо крана с водой стояла установка по очистке специфическим паром. Но Рыжик навещал меня каждый день, снабжая продуктами и фляжками с водой или соком. Он приносил все это в зубах. Так что на том жутком корабле работорговцев мы с котом стали друг для друга ангелами-хранителями. А потом настал день Икс, когда все внезапно заметались, По всему космическому судну завыли сирены, и двое гуманоидов в белых скафандрах быстро запихали меня в спасательную капсулу, приговаривая при этом, что за меня дадут огромную кучу денег и что капсула лишь для подстраховки, ведь с ними талисман удачи и ничего плохого не случится. Перед тем, как захлопнули крышку и я потеряла сознание, до меня донеслись их ругательства в адрес гадской рыжей меховушки. Стало понятно, что это именно мой котик устроил им такую диверсию. А теперь он безвольной тряпочкой свисал в руках оборотня. «Отдай мне его!» Я попыталась вырвать своего друга из сильного захвата брюнета. «Нет, ты что, нельзя!» Этот тип забегал от меня с котом в руках, как ошпаренный. «Не прикасайся к этому чучелу, на нем же куча микробов!» «Сам ты чучело!» вырвалось у меня. «Отдай немедленно, рыжулика!» «Но до чего шустрый этот тип? Так быстро бегает гад! Мы успели с ним намотать пару кругов по ангару под шокированным эльфийским взглядом. Треклятый халат так и норовил распахнуться, а пластиковые тапочки безумно скользили, но меня это не останавливало». «Не отдам я тебе жулика!» Активно сопротивлялся оборотень. «Он же натуральное биологическое оружие!» «Что значит оружие?» Меня словно ударили под дых. Я даже остановилась от шока. Брюнет тут же прекратил бегать, но так и продолжал держать обмякшего катана в вытянутых руках, как тряпочку. «То и значит, прикоснешься, и все, кровь изо рта пойдет. Да не снова придется тебе целовать, то есть реанимировать!» Эмоционально ответил он. «Что?» Я потрясенно раскрыл рот, не зная, на что и думать. «Неужели в моего рыжулика вкололи какой-то патоген и превратили в биологическую бомбу? Ужас какой-то!» А слова про эльфийский поцелуй в качестве реанимации окончательно завели мой мыслительный процесс в тупик. «И вообще, это наше чучело!» – упрямо тряхнул головой Рональд. «Это мы его выловили в космосе, он наш трофей, ясно? И у нас на него имеются свои планы!» Мы причешем его, вымоем и продадим на Мирнийском рынке за несколько монет, как сувенир. «Какой еще сувенир?» возмущенно воскликнула я. «Да, ты права», неожиданно согласился со мной оборотень. «Похоже, прежние планы отменяются, ведь Даниэлю приказали дрейфовать в космосе десять дней. Но ничего, мы что-нибудь придумаем. Этот код с подогревом все равно принадлежит нам. Я его вскрою, и с интересом изучу, как он устроен. «Не смей!» Испугалась я за друга. «Но почему нет? Мне любопытно, что у него внутри. И вообще, прекращай уже за мной бегать, тем более в таком провокационном виде!» Кивнул он на мой короткий халат. «Я же не железный! Мяукнуть не успеешь, как у меня включится режим охотника! Непроизвольно!» «Хватит! Тихо!» Неожиданно рявкнул Даниэль, хватаясь за голову. Бедный. Похоже, его снова накрыло.